Гармония сотрудничества. Единение. 25 января 37 -го. Из новой книги. Гармония не всегда удается, если даже словесно и произносится. Обычно заблуждение, что гармония может быть установлена рассудком. Никто не сознает, что лишь сердце является обителью гармонии. Люди повторяют о единении, но сердце их полно колючих стрел. Люди твердят много изречений разных веков о мощи единения, но не пытаются приложить эту истину к жизни. Люди укоряют весь мир за раздоры и в то же время сами сеют разъединение. Поистине нельзя жить без сердца. Не найти обители гармоничной при бессердечии. Не только себе вредят сеятели разъединения, но они заражают пространство. И кто может предугадать, как далеко просочится такой яд? Не думайте, что достаточно сказано о единении, о творящей гармонии. На каждой странице нужно твердить о том же. В каждом письме нужно помянуть единение и гармонию. Нужно помнить, что каждое слово о единении уже будет противоядием, уничтожая пространственный яд. Так подумаем о благе единения.